Глава 1. Барселона. Хроника предшествующих событий. 9 июля 1936 года. Начало военного мятежа в Испании и Испанском Марокко. 10 июля 1936 года. Премьер-министром правительства Испанской Республики стал левый либерал Хосе Хираль. Объявлена о выдаче оружия рабочим отрядом из государственных арсеналов. 11 июля 1936 года. Австрия и Германия подписали договор, усиливший влияние Германии в Австрии. 11 июля 1936 года. Выступления военных мятежников в Мадриде и Барселоне подавлены верными правительству частями и вооруженными отрядами рабочих. 14 июля 1936 года. В Испании, в Бургасе создана хунта национальной обороны. Правительство мятежников во главе с генералом сан -Хурхо. 17 июля 1936 года. Национализация оборонной промышленности во Франции. 17 июля 1936 года. В Испании мятежниками захвачена Севилья и прилегающие к ней районы Андалусии, а также города Кадис и Алхесирес. Начата переброска верных генеральской хунте частей из испанского Марокко. 20 июля 1936 года. Подписана конвенция в Монтрё, передавшая проливы Босфор и Дарданеллы под полную юрисдикцию Турции. 20 июля 1936 года. В Германии введена обязательная двухлетняя воинская служба. 20 июля 1936 года. В Мадриде подписан договор о дружбе и взаимопомощи между Испанской республикой и СССР. 24 июля 1936 года. Правительство СССР в своем официальном заявлении выразило полную поддержку республиканцам в Испании и объявило об отправке на помощь законному правительству особого экспедиционного корпуса Красной Армии. 28 июля 1936 года. Правительство Франции отвергло предложение британского МИДа о политике невмешательства по отношению к происходящим в Испании событиям. 29 июля 1936 года. Армия мятежников под командованием генерала Франко захватила город Бадахос. Южная и северная антиреспубликанские группы войск соединились, создав единый фронт. Август 1936 года. Эрнест Хемингуэй написал рассказ «Снега Килиманджаро». С 1 по 16 августа 1936 года. Олимпийские игры в Берлине не стали рекордными по числу стран-участниц. Массовый бойкот, объявленный по инициативе, созванной в Париже в июне 1936 года Международной конференции в защиту олимпийских идей, поддержали более 20 стран. Лишь 31 государство направило своих атлетов в Берлин. 4 августа 1936 года Правительство Греции вводит в стране военное положение с целью предотвращения всеобщей забастовки. 11 августа 1936 года В Китае гоминдановские войска во главе с Чан Кайши впервые с 1926 года входят в Гуанчжоу. 26 августа 1936 года. Подписан англо-египетский договор, упраздняющий протекторат Великобритании на всей территории, кроме зоны Суэцкого канала, и оформляющий союз двух стран сроком на 20 лет. 28 августа 1936 года. Правительство Хирали уходит в отставку. Мятежники подошли к Мадриду на расстояние 50 километров. Новым премьером становится левый социалист Ларго Кабальеро. 30 августа 1936 года. Высадка передовых частей особого экспедиционного корпуса Красной армии в порту Хихон, Испания. С 1 по 8 сентября 1936 года. Лондонская конференция Лиги наций по испанскому вопросу закончилась безрезультатно. К режиму невмешательства, кроме Великобритании, присоединились Австралия, Австрия, Британская Индия, Греция, Иран, Италия, Канада и ряд других небольших государств, членов Лиги наций. 1. Ольга Ремезова, Кайзерина Альбедиль-Николова, Испания, 3 сентября 1936 года. То, что случилось, случилось, произошло. Но карты могли лечь и иначе. «Комбинаторика, — говорит Степан, — могучий инструмент творения. Наверное, он прав. Возможно. Может быть. Сколько вариантов предлагает карточная колода? Много. Очень много. Немыслимо много. Ольга не помнила сколько, хотя кто-то в ее прежней жизни ей об этом, кажется, рассказывал. Впрочем, это был взгляд математика, а Кайзерина, или это все таки была Ольга, мыслила несколько иначе. В ее представлении количество раскладов зависело и от того, кто ту колоду тасовал. А если не карты, а, скажем, кости? Шесть кубиков, у каждого из которых шесть граней. А если жизнь? Вся эта колоссальная, невероятной сложности конструкция. На каком уровне не посмотри, атомарном ли биологическом, не говоря уже о социальном. Везде найдешь такое изобилие возможностей, что куда там рулетки казино. Кайзерина отвлеклась задумавшись о превратностях судьбы, И вздрогнула, когда почудилась над самым ухом. Грянул выстрел. Черт! Но получилось лучше, чем можно было ожидать. Несколько пар внимательных глаз увидели ее испуг. Увидели и запомнили. А стрелять она отказалась. Винтовку в руки брать даже не захотела. «Нет», — ответила она на предложение Табита Рамос. «Оно... она тяжёлая». Козерина прищурилась, рассматривая армейский Энфильд. «И к тому же я журналистка, нонкомбатант. вы понимаете?» На неё посмотрели с презрением. Буржуазка, трусиха, аристократка грёбаная. Маленькая женщина, одетая в мешковатые мужские штаны и с револьвером на поясе, тоже прищурилась, рассматривая Кайзерину, оправдывающуюся перед Табитой. Сейчас она совсем не походила на ту Герду, с которой Ольга познакомилась в Париже еще в апреле. Герда Таро. Настоящее имя Герда Похорели, 1910-1937. Немецкий фотограф-антифашист. Первая женщина – военный фотожурналист. журналист Тагерда носила модную шляпку, ходила на высоких каблуках и умело пользовалась косметикой. Тонкие черты суженного к подбородку лица, большие красивые глаза и облик женщины-девочки, едва ли не подростка, изящный, притягательный, полный эротического подтекста. Очень немецкий облик, если знаешь, о чем речь, берлинский, как бы намекающий на порог. Но, возможно, и парижский, на порог отнюдь не намекающий, потому что принятое в обществе пороком не является, по определению. «Испугалась?» — спросила Герда, кладя руку на лейку, висевшую на шее. Сам аппарат болтался чуть ниже небольших грудей, топорщивших оливкового цвета мужскую блузу. «И не вздумай!» — покачала головой Кайзерина, доставая из кармана сигареты. «У нее на дорожной юбке накладные карманы, как на офицерском френче. Весьма удобная вещь. «Всегда есть, куда положить сигареты и спички». «Будешь?» «Буду». Герда подошла и спокойно взяла из пачки сигаретку. На красивых губах блуждала улыбка, глаза сияли. «Хороший выйдет снимок», — кивнула она на женщин, стоявших в очереди к огневому рубежу и закурила. «Испанские женщины учатся стрелять из винтовки, не снимая каблуков». «Да», — согласилась Кайзерина. «Хочешь, пристрою в вень?» «Не надо», — качнула головой маленькая Герда. «Я печатаюсь только в сессуар. «В этот вечер», — машинально перевела на русский Ольга, «простенькая и со вкусом. Было жарко, пахло солью и горячим песком. Стрельбище, небольшая лужайка с пожелтевшей от зноя травой, находилась почти на берегу моря. Выстрел, выстрел, еще». «Интересно», — подумала Ольга, медленно, с наслаждением затягиваясь и наблюдая из-под полуопущенных ресниц, как стреляют испанские дамочки — Интересно, а как здесь было тогда? Мятеж вспыхнул 9 июля. 9, а не 17 как случилось в ее прежней жизни. Но дело не в датах, хотя разница в 8 дней тоже кое о чем говорит. Дело в другом. 9 здесь стреляли. Говорят, в Барселоне были нешуточные бои, и то, что легитимисты город удержали, скорее чудо. Однако задумалась Ольга не об этом. Думала она об Олеге и Степане, которые оба-два именно в Барселоне встретили начало гражданской войны. Впрочем, не так. Если честно, Степани Ольга вспомнила не сразу, а чуть погодя, потому что думала она на самом деле только об Олеге. Олег. Самое интересное, что не выгнал он её тогда из Испании, девятого она бы тоже оказалась в Барсе, но не сложилось. Приехала четвертого, уехала шестого. Однако в памяти, в ее странной, легкой памяти, Ничего не пропускающий, но многое скрывающий до времени в жемчужных туманах, как бы забвение. В этой вот девичьей памяти Ольги Кайзерины та история начиналась едва ли не на неделю раньше. «А, я улетаю и к вам не вернусь». Сон приснился по пути из Бургаса в Ираклеон, где они должны были пересесть на итальянский пароход, идущий в Мессину. Приснился, оставив странное ощущение в груди и породив еще более странные мысли – Особенно запомнился полет. А я улетаю и к вам не вернусь. Она выворачивает руль, и Майбах срывается с полотна шоссе, устремляясь в свой первый и последний полет, к солнцу, стоящему в зените в голубизну неба и в темную синь моря. Проснулась сама не своя, но потом подышала носом, подумала, выкурила по хитосу и пришла к выводу, что все нормально. Никто ведь ее еще не преследует и не стреляет по майбаху. Да и Майбаха никакого у нее пока нет. Но обязательно будет. И не потому, что ей так хочется полетать, а потому, что идея хорошая. Богатая идея. Красивая машина для красивой женщины. Очень даже. Нас пугают, а мне не страшно. И правда, страха не было. Колыхнулось что-то в самом начале и ушло, как утренний туман. Она даже не удивилась, привыкла потихоньку. За полгода-то как не привыкнуть? Кейт поднялась на палубу, оставив Вильду досыпать, постояла у ограждения фальшборта, глядя на море и встающее над ним солнце. Странно думала она, подставляя разгоряченное лицо ветру, выудив из кармана летнего пальто небольшую, всего-то 200 граммов, серебряную фляжку. Добро бы одни ужасы снились. Но снилось разное, и обдумав сновидение еще раз на трезвую голову, так сказать, Кейт решила, не стоит зацикливаться. И выбросила весь этот бред из своей чудной во всех отношениях головы. Красивой, умной, умеющей целоваться, петь под гитару и сквернословить, очаровывать и испепелять взглядом, и много еще на что способной. Выбросила и забыла, совсем, как отрезала. И не вспомнила до самой Барселоны, куда прибыла 4 июля, отправив Вильду из Таранто морем в Геную, оттуда уже рукой подать поездом до Мюнхена. Вильда уехала, ее и уговаривать не пришлось. Девушка загорелась, вдруг идеей проявить самостоятельность, и раз уж так получается, посмотреть заодно, в смысле по дороге, все эти, или пусть только некоторые из, замечательные города и городки Северной Италии с весьма увлекательными для читающей публики названиями Парма, Верона, Бреше или, скажем, Бергамо. Уехала, а Кайзерина продолжила свой путь в Испанию, и вечером четвертого обнимала, уже сгорая от страсти и изнемогая от нежности, своего кузена Баста. Потом пришла ночь, жаркая, каталонская, ловущая огромной ленивой птицей. Ночь бродила в крови хмелем любви, наполняя тела и души желанием, опьяняя, сводя с ума и напоминая двум грешникам в истинно католической стране, что есть настоящий рай. «К утренней месси мы не пойдем», улыбнулся на ее весьма поэтическое описание их буйства Себастьян. «Как думаешь, киси обойдутся они без двух еретиков?» Днем уже пятого они гуляли по городу вдвоем, а потом и втроем, но и тогда она ни разу не вспомнила о странных снах, да из чего бы вдруг? Ей было удивительно хорошо, легко и весело, так зачем углубляться в психоанализ? Смеялись, как дети. Степан рассказывал настоящие английские анекдоты: С чего же вы решили, сэр, что ваша жена умерла? Видите ли, сэр, она и раньше была холодна, но хотя бы не пахло? Мило. «Лошадь рассказывала вам, сэр, что получила степень бакалавра в Оксфордском университете?» «Да, сэр. Не верьте, она все врет. Очень мило». «Как, кстати, развивается твой роман с товарищем Рощиным?» неожиданно спросил Баст и посмотрел на Кисси поверх стакана с белым вином. Трезво посмотрел, смягчив серьезность вопроса лишь улыбкой и выбором лексических единиц. «Развивается. Кейт пригубила вино». Оно было выше всех похвал, хотя, казалось бы, ей или уроженке одного из лучших в мире винодельческих районов восхищаться чужими достижениями. «А именно?» — Баст был вполне невозмутим. Проклюнулись через месяц и предложили встретиться. Я бросила им горсть в шеи и предложила подумать о чем-нибудь другом. «Ну и?» — подался к ней Степан. «А ничего?» — улыбнулась она рассеяна и сделала еще глоток. «Куда они денутся после таких откровений?» Информация, как мы и договаривались, весьма разнообразная, но о том, кто им ее поставляет и почему судить трудно. Этокий собирательный образ, усмехнулась она, переходя к делу. Не коммунист, но антифашист, не военный, но кто-то, имеющий серьезные источники в военном министерстве, не женщина, разумеется, такой ужас им и мы в голову не придет. С креативностью-то у господ товарищей не так, что очень. Думаю, сейчас, когда вернусь в Австрию, снова предложат встретиться. Уж больно от меня им жирные куски перепадают. Тебе что-то не нравится? Прямо спросил Матвеев, вполне оценивший иронию и все прочее. С ним такая Зирина всех тонкостей своего отношения к Сталину и компании ни разу, кажется, не обсуждала. Вот он и насторожился. Не ли мы им дали, в смысле, даем? Вопросом на вопрос ответила Кейт и бестрепетно встретила твердый взгляд Степана. Да нет, покачал головой Баст, я думаю, в самый раз. «Витя ведь почти то же самое англичанам слил, а мы со Стёпой через Португалию американцам, так что паритет соблюдён». «Ну, разве что?» «А вот ночью...» «Сны», — сказал Баст, выслушав её рассказ. «Сны снятся всем. Нет-нет», — остановил он её. «Я всё правильно понял и говорю именно о таких особых снах, как у тебя». Он потянулся к прикроватному столику и взял из раскрытого портсигара сигарету, «Мне снится, Степану, только он никому не рассказывает, Витьке Федорчуку». «Татьяне тоже», — припомнила Кейт один случайный разговор. «Ну вот видишь, Баст закурил и снова посмотрел на нее. Возможно, это что-то значит, а может быть и нет. Случайность или целенаправленный поиск закономерностей там, где их нет? Игра просвещенного разума. Мы ведь знаем, что происходит и что может из-за этого случиться с каждым из нас и со всеми вместе». «Тебе налить?» — спросил он, вставая с кровати. «Налей». У Баста была фигура настоящего спортсмена. Широкие плечи, мускулистая спина, крепкий мужской зад и длинные с выраженными структурами мышц ноги. Германский бог. Но он и в самом деле мог бы представлять лицо хоть третьего рейха, хоть седой германской старины. Диблон де Бестия. Белокурая Бестия. «Я в мистику не верю», — сказал он, не оборачиваясь, но ей показалось, что Баста улыбается. Не ей. Сейчас не ей, но улыбается. Стоит у стола, пуская через плечо сигаретный дым, разливает по бокалам каталонскую каву, улыбается и говорит. «Понимаешь, не могу себя заставить. Не верю я во все эти сказки, хоть и было что-то у нас у всех». Он обернулся и улыбнулся уже ей, не вынимая изо рта дымящуюся сигарету. «Я имею в виду при переходе». И посмотрел прямо в глаза, приглашая включиться в обсуждение ей уже самой поднятого вопроса. Но Кейт на провокацию не поддалась. Сидела на кровати по-турецки, скрестив ноги, пускала сладковатый дым из зажатой в зубах пахитоски, но от комментариев воздерживалась. Ей просто хотелось послушать, что скажет он. О своём мнении она могла выдать и позже, хотя пока его, этого мнения, у Кейзирены как раз и не было. Любопытство было, любовь, ну да, кажется, всё-таки была, а вот положительного мнения не имелось. «Всё можно объяснить и без мистики», Баст не стал настаивать, не хочет, значит, не хочет. Мне вот тоже тут на днях сон приснился, в стиле старых советских фильмов. Ну, не совсем старых, а, так скажем, 60-70-х годов. «Щит и меч», «17 мгновений весны», «Майор Вихрь», представляешь?» «Представляю». Она благодарно кивнула, принимая бокал, и тут же сделала глоток вина. «Чудо? Что это?» «Воды горы, мат, сухое, очень сухое». Улыбнулся Баст и тоже пригубил вино. И в самом деле хорошее. «Так что там со сном?» — вернулась Кейт к теме. «А, забавный, знаешь ли». И Баст сделал рукой в воздухе какое-то замысловатое движение, словно попытался выразить этим абстрактным жестом свое отношение к приснившимся обстоятельствам. «Комната. Вернее, школьный класс, сваленные в углу парты, стол канцелярский с лампой под стеклянным абажуром. Прямо посередине помещения. А за ним, то есть за столом, спиной к окну, человек в советской форме, четыре шпалы. «Полковник», — кивнула Кайзерина и отпила вина. «Полковник», — согласился Баст, «А я сижу перед ним на стуле, и на коленях у меня лежит шляпа. И он говорит мне по-немецки, что, мол, я не искренен, потому что контрольной комиссии доподлинно известно, что я служил в СС и имею звание оберфюрера». В АФНСС и полицейских структурах оберфюреры СС на всех видах формы, кроме партийной, носили погоны оберста, немецкая оберст, полковник, так же, как и штандартенфюреры СС. Но, вопреки распространенному заблуждению, это звание не могло быть условно сопоставлено воинскому званию полковник. В действительности, это звание было промежуточным между званиями старших офицеров и генералов и теоретически отвечало должности командира бригады СС. В личном общении штандартенфюреров СС другие военнослужащие и служащие полиции, как правило, именовали полковниками, в то время как оберфюреров исключительно по званию СС. «То есть вы, господин Шаунбург, — говорит генерал СС, — ведь так? Нет, — отвечаю, — что вы, никакой не генерал. Оберст, я Сирич полковник. Да и то это мне в качестве награды за мои литературные труды». Но он гнет свое, и ощущение такое, что товарищ действительно кое-что знает и шьет мне дело. И вдруг шум за дверью какие-то короткие разговоры. Баст докурил сигарету и бросил окурок дотлевать в пепельницу. Дверь распахивается, и в помещение входит. Никогда не поверишь, что входит. А какой там у тебя год? напрягается неожиданно растревоженная этим рассказом Кейт, тоже видевшая однажды здание с вывеской контрольная комиссия. А год там 44 й Но это я потом уже увидел. Баст замолчал на секунду, усмехнулся чему-то и продолжил. Когда из здания школы на улицу вышел. А в тот момент, когда он появился, я об этом не знал. Да, так вот, Штейнбрюк почти не изменился. Только в петлицах у него генеральские звезды. Генерал-лейтенант, да еще, пожалуй, все-таки да, выглядел усталым и несколько постаревшим. Но с другой стороны, это же не кино, а сон. Сон. — повторила за ним Кейт, — сон. Полковник вскакивает, но я принципиально остаюсь сидеть. А он, то есть Штейнбрюк, полковнику я коротко «оставьте нас», и все Ни вопросов, ни разъяснений, но контрольщик моментально выметается, и мы остаемся вдвоем Вот тогда я тоже встаю. И мы стоим и смотрим друг на друга, а потом он говорит вроде того, что можно было бы меня наградить или расстрелять, но и то, и другое было бы неправильно, поэтому мы просто разойдемся «Великодушно!» — улыбается Кейт. «У нее даже от сердца отлегло. И поскольку отлегло, то захотелось услышать и продолжение, но продолжение не последовало. То ли ничего больше Баст в своем сне не увидел, то ли не захотел рассказывать. Странно, но именно этот сон, не самый страшный, или, вернее, совсем не страшный, заставил сердце сжаться от ужаса, и отступило это гадкое чувство, которое Кайзерина никак не желала принимать и признавать». Только когда Себастьян закончил рассказ и улыбнулся совершенно очаровательной улыбкой, неизвестно кому и принадлежащей — Басту, Олегу или, быть может, им обоим. «Хочешь, испорчу тебе настроение?» — спросила Кейт, и, отставив пустой бокал в сторону, встала с кровати. Ее несло, и она совершенно не собиралась этому противиться. «Попробуй», — предложил с улыбкой Баст, оставшись стоять, где стоял. «Я тебя люблю», — сказала тогда она, почему-то покачав головой. Полагаешь, после этого признания я должен выскочить в окно, в чем мать родила? У тебя третий этаж, улыбнулась Кейт, чувствуя, как разгоняется ее сумасшедшее сердце. Разобьешься? Не убегу, резко мотнул головой мужчина ее мечты. Но завтра ты отсюда уедешь. Почему? Она не удивилась, как ни странно, и не почувствовала желания спорить. Уехать, так уехать. Ведь это он ей сказал. На сердце тревожно. Как-то очень серьезно ответил Баст, не стоит тебе здесь оставаться. У нас, кажется, равное партнерство. Кайзерина уже согласилась в душе, но фасон следовало держать. Уже нет, покачал головой он. Почему это? надменно подняла бровь Кайзерина. Потому что ты любишь меня, я люблю тебя, развел руками Баст. А ты меня любишь? А тебе нужны слова? Вероятно, нужны. Были, но ты все уже сказал. «Я сказал», — подтвердил он и поцеловал ее в губы. И в этот момент тяжесть окончательно ушла из сердца. Но прежде чем провалиться в сладкое нигде, она вспомнила во всех деталях тот сон, где видела вывеску «Контрольная комиссия». «Что будем делать?» — спросил Несим Виленский. Сейчас, в занятом союзными войсками Мюнхене, он смотрелся весьма естественно со своими сивыми патлами, одетый в мешковатую форму чешского прапорщика. Ждем еще пять минут», — ответила она, чувствуя, как уходит из души тепло, выдавливаемое стужей отчаянной решимости, — «и валим всех». «Мои люди готовы». «Вот и славно». Она вдруг перестала чувствовать сердце. Господи, только бы он был жив. В пивной их было трое. Она в платье бельгийской медсестры, Веленский и еще один боевик Эцели, имени которого она не помнила, одетый в форму французского горного стрелка. Боевая подпольная организация правых сионистов, действовавшая в Палестине с 1931 по 1948 год. На противоположной стороне улицы в квартире над Парикмахерской сидели еще четверо волков Федорчука. Эти были в советской форме, потому и не высовывались. Кроме Виктора, торчавшегося сейчас на улице, никто из них по-русски не говорил. А Федорчук стоял на перекрестке, изображая майора-танкиста из армии Кутикова. Смолил папиросы и развлекал болтовнёй двух русских регулировщиц. Путяков Иван Семенович 1897-1938. Военачальник времен Гражданской войны, командир 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. Комкор, в реальной истории погиб в ходе репрессий. Во сне Ольги дожил минимум до 1944 года. Господи, ей очень не хотелось никого убивать. «Война закончилась, и все были живы. Пока. Но если через пять минут Баст не выйдет из здания контрольной комиссии, умрут многие». «Идет!» — выдохнул Веленский, которому и самому, наверное, надоело ждать и догонять. «Идет». Она подошла к окну и увидела, как вышедший на крыльцо бывшей школы Себастьян фон Шаунбург надевает шляпу. «Отбой». «Мистика какая-то». «Выстрел, выстрел, словно над духом ломают сухие толстые ветви». «Еще один. Бабах!» «Вы в порядке, Казерина? спросила по-немецки Герда. В ее голосе звучит тревога, агрессирует она так, что мороз по коже. «В порядке?» «Черт его знает!» «Где сейчас лихая носила Баста знал лишь Бог, да может быть гестаповское руководство?» «Последний привет!» «Тьфу-тьфу-тьфу!» «Не последний, а последний по времени!» «Долетел откуда-то с юга, чуть ли не из ставки самого Франка или Мола, или еще кого-то из этой многообещающей компании». Однако в результате она снова здесь, хотя и не должна бы. Но сердцу не прикажешь, и потом одного живем, и все такое. Прилетели из Франции 5 дней назад. Она, Герда, и любовник Герды Роберт Капа. Роберт Капа, настоящее имя Эндри Эрньо Фридман, 1913-1954, известный фоторепортер. На аэродроме Прата всего в 10 километрах от Барселоны. Дым стоял коромыслом и в прямом, и в переносном смысле. Что-то горело на краю взлетного поля, и над этим чем-то клубился густой черный дым, и летел, стелясь над желтой сухой травой, жирный чад. То ли их бомбили, кто интересно, то ли лоялисты сами запалили один из своих аэропланов в неразберихе и общем бардаке, царившем здесь. Не поймешь, что у них тут приключилось, но на поле смешались вместе гражданские и военные самолеты, машины и люди. И вдобавок какие-то конные повозки. Было жарко, душно, шумно и отвратительно воняло сгоревшим бензином. Пойдемте в штаб, предложил по-французски встречавший их офицер-летчик. Я представлю вас полковнику Сандино. Филиппе Сандино, каталонский военный министр, а по совместительству еще и командующий ВВС. Большая шишка. В штабе сидели, стояли и бродили пилоты, пили кофе и что-то еще, возможно и покрепче, чем лимонад. Курили, разговаривали друг с другом, рассматривали карты, в общем, занимались множеством разнообразных и зачастую непонятных постороннему дел. А между ними расхаживал невысокий седой человек в синей блузе с закатанными рукавами и пытался, впрочем, похоже, без видимого успеха, вникнуть во все эти многочисленные дела. Капа фотографировал, Герда тоже. Оба они были воодушевлены необычайно, переживая нечто похожее на экстаз, но Кайзерине все это было не сильно интересно. Она жила лишь тогда, когда их доставили в отель. Вот здесь было действительно интересно. Отель «Ориенте» на Рамблас де Флорес по-настоящему дорогой и фешенебельный. Но в вестибюле рядом с портье в шитом золотом сюртуке болталась вооруженная охрана, присланная реквизировавшим гостиницу профсоюзом. А в ресторане рядом с сервированным хрусталем и серебром столом, за которым пировали Кайзерина и ее новые друзья – Шумно выпивали простые рабочие парни, перепоясанные пулеметными лентами наподобие незабываемого матроса Железнякова из Ленина в октябре. Вы в порядке, Казерина? спросила по-немецки герда. В ее голосе звучала тревога, агрессировала она так, что мороз по коже. В порядке? А черт его знает. Вполне, улыбнулась Ольга. Извините, Герда задумалась. Завтра мы едем в Мадрид, сказала Герда. В глазах у нее недоверие боролось с презрением Русские тоже едут, и этот американец, как его, присоединитесь? Американцем был, как ни странно, Хемингуэй, а русскими кольцов и Роман Кармен. По первости у нее от неожиданности чуть родимчик не приключился. Вот вроде бы не первый случай, и пора бы привыкнуть, но каждый раз как в первый. Поедем, почти равнодушно пожала в ответ плечами Кайзерина. Она все еще витала где-то там. Образ был почти родной. Только чуть меньше золота и бриллиантов, а алкоголь и все прочее, как всегда, как везде. Поедем, согласилась она, одарив Герду туманным взглядом. Почему бы и нет, я здесь уже все видела. Видела. Купалась голая прелуния. Герда тоже едва не соблазнилась, но революционная сознательность ее удержала. Бела горькую с руководством Фаи в отеле Риц, превратившемся в штаб анархистов и в отеле Колумб. Провела почти целый день, общаясь с социалистами, как ей показалось, куда более вменяемыми, чем анархисты, но слишком пресными, правильными. В общем, на отсутствие разнообразия грех жаловаться. Коммунисты, сталинисты, помовцы, троцкисты, какие-то заумные левые христиане. В Барселоне жарко, накурено, как в кабаке, и шумно. По ночам стреляют. В Каталонии неспокойно, и в столице провинции каждый день по центральным улицам кортежи грузовиков везут на кладбище погибших. Кайзерина посетила одну церемонию, постояла, послушала речи на малопонятном ей языке и решила, что следующий визит нанесет к святому семейству. Она так и поступила, и не разочаровалась. А вообще, если не считать войны и мора, жить в Барселоне неплохо. Еды пока хватает, вина хоть залейся, и масса брутального вида мужиков, и некоторые из них, например, тот же Хемингуэй или Гарсия Оливер, таковыми не только числятся. Впрочем, они интересовали Ольгу лишь в качестве статистов: королей играет цвета, красивую женщину, правильные мужчины. Но был правильным или не был, кабальера, командующий каталонской милицией Оливер, смуглый и кинематографически мужественно, даже шрам на лице имелся, красивый, все равно этот испанский мачо успел смертельно надоесть и зерине и Ольге. Надоели его приставания, утомляли громогласные разглагольствования, из которых выходило, что воюют, по сути, одни анархисты, а коммунисты им только мешают. Возможно, и так, но это не повод для назойливости. Ольга была рада покинуть Барселону, пусть даже и с Хемингуэем. В конце концов, Эрнест много интереснее бравого анархиста и воспитан куда лучше. Единожды получив по рукам, в постель австриячки больше не лез, угомонился, переключившись на кого-то еще, Лишь изредка, под пьяное настроение, раздевал ее яростным взглядом. Но молча и издалека, а это и не преступление вовсе, а так баловство инстинкта. «Поедем», — согласилась Кайзерина, чуть морщась от запаха сгоревшего пороха. «Почему бы и нет? Я здесь уже все видела». И они уехали. Анархисты выделили троих вооруженных бойцов и два огромных роскошных автомобиля. Наверняка реквизировали у местных каталонских буржуев. И уже на следующий день они всей компанией, Герда и Капа, Кайзерина и Арнест и трое русских, Кольцов, Кармен и простоватые, но с опасным выражением глаз дяденька, изображающий из себя журналиста, выехали в Мадрид. Хроника событий. 6 сентября 1936 года в СССР учреждено почетное звание народный артист СССР. Первыми его удостоились Станиславский, Немирович-Данченко, Москвин, Качалов и другие известные театральные деятели и актеры. 10 сентября 1936 года. Германский министр пропаганды Йозеф Геббельс обвиняет Чехословакию в подготовке агрессии и потворствованию распространению коммунизма в Европе на основании того, что она разместила на своей территории подразделения ВВС СССР. 15 сентября 1936 года. Республиканскими войсками при поддержке частей Красной Армии освобожден город Авьеда. 15 сентября 1936 года. Декрет испанского правительства о создании народной армии и интернациональных бригад в ее составе. 18 сентября 1936 года. Разрозненные части немецких специалистов-добровольцев в Испании объединены в легион Кондор. С 21 по 25 сентября 1936 года. Первый московский процесс. Процесс 16. 2. Степан Матвеев, Майкл Гринвуд, Барселона, 21 сентября 1936 года. Толпа напирала на Степана со всех сторон. Рабочие спецовки и синие Мона, кое-где разбавленные военной формой, передвигались хаотично, но как-то неумолимо вытесняли хорошо одетого иностранца, отжимая к обочине, подобно живому организму, отторгая неудачный имплант, словно чувствуя его инаковость и, пусть нейтральную, но чужеродность. Даже скромный, почти пролетарский по британским естественным меркам костюм не спасал Матвеева от косых взглядов, случайных тычков локтями и как бы невзначай от топтанных ног. И кой черт дернул меня пойти полюбоваться на этот модернистский долгострой именно сегодня. Народу будто вся Барселона собралась на одной улице. Что тут у них? Очередной революционный карнавал? Думал Степан, уворачиваясь от явно специально нацеленного ему в бок опасно выставленного локтя какого-то особенно неуклюжего человека в вельветовых бриджах и кожаной куртке, с выбивающимся из-под воротника красно черным в цветах анархистов, шейным платком. Тот словно не замечал ничего, высоко задрав голову, и, как и большинство людей, составлявших толпу, запрудившую и без того не широкую улицу Марина, смотрел в направлении собора святого семейства. «А потому что сегодня один из немногих дней, когда я предоставлен сам себе. Будь моя воля, хрен бы я здесь остался». Отправив еще в середине июля сообщение о результатах работы по выяснению истинной личности и направлении деятельности немецкого журналиста Себастьяна фон Шаунбурга, сэру Энтони в Лондон, Матвеев ожидал скорого возвращения домой. Нет, не в редакцию Daily Mail, а в имение неподалеку от Питлохри, к холмам, поросшим вереском, к безмятежным зеркалам озер, к леди Фионе, по которой он безумно скучал и часто видел во сне, как мальчишка, влюбленный по уши. Да и к собственному виски вернуться не мешало бы. Однако человек лишь предполагает, располагает обычно не он. Одновременно с телеграммой из редакции, с категорическим предложением стать специальным корреспондентом в Барселоне, пришло и зашифрованное распоряжение из службы. «Вам надлежит продолжить работу по выявлению контактов, установленной и предполагаемой немецкой агентуры в Каталонии. Особенно следует обратить внимание на немцев и австрийцев», Пребывающих в Барселону под видом социалистов, коммунистов и анархистов. И еще две страницы подробных инструкций и легендированных подходов к полезным контактам, схем экстренной связи. И вот уже два месяца Майкл Мэтью Гринвуд спал не более пяти часов в день, питался чем придется, и не по ограниченности в средствах, а потому что в стране, одна часть населения которой воюет с другой, как-то внезапно возник дефицит всего, от мужских сорочек до обычного молока и хлеба. Хвост в бакалейную лавку, вытянувшиеся на три квартала, и патрули милиции для поддержания порядка, выявление спекулянтов и торговцев местами в очередях, на некоторое время стали для Матвеева символами испанской революции. Передвигаться по городу приходилось чаще пешком. Переполненные и нерегулярные трамваи превратились из городского транспорта в потенциально опасный аттракцион. Если не потеряешь время в ожидании, так три ребра в непрекращающиеся давки. Все без исключения частные автомобили реквизированы для обеспечения деятельности плодящихся как грибы после дождя, революционных комитетов, разнообразных советов и просто для нужд трудящихся. Выкрашенные в цвета флага анархистов авто распугивали прохожих громкими сигналами, раскатывая по городу без всякой видимой цели. Возвращаясь поздним вечером, а нередко и ранним утром в гостиницу и поднимаясь пешком по темной лестнице, Включать лифт в четырехэтажном здании считали уже излишней роскошью. Степан буквально не чувствовал ног. Голова разрывалась на части от избытка информации, полученной за день. А ведь ее еще предстояло осмыслить. Редкие дни отдыха простого журналиста Гринвуда или шпиона, а хрен его знает, больно уж грань, отличались от будней чуть большим количеством времени, отведенного на утренний сон. Наскоро позавтракав, чем послали бог и новая власть, Степан уходил бродить по улицам. Неторопливо прогуливаясь, он исследовал город почти на ощупь в поисках источника того, что сделало столицу Каталонии оазисом анархизма. Бродил, искал, но так и не мог найти. Причина, лежащая на поверхности: солнышко печет, тараканы в головах перегреваются. О чем еще объяснить, что сразу же после поражения мятежников в Каталонии, Местное правительство Народного фронта практически без боя уступило власть кучке вооруженных наглецов во главе с Гарсе Оливером и Дуррути. Они сформировали параллельный центр власти, подмяли под себя остатки Женералитата, то есть правительства Каталонии, и все это практически без боя. Дурдом. За два месяца напряженной работы Матвеев смог, пусть немного, но разобраться в бурлении различных субстанций, как внутри федерации анархистов, так и вокруг нее. Унитаристы во главе с признанными лидерами всего анархистского движения, теми, кто захватывал власть в Барселоне, выражали готовность пойти на тесный союз с любыми антифашистскими силами. Другая группа в руководстве ФАИ рассматривала гражданскую войну исключительно как удачный повод вооружиться и подготовить полномасштабный захват власти во всей Испании. Идея анархокоммунизма не давала покоя многим рассматривавшим коммунистов и социалистов лишь как помеху на пути реализации великой Бакунинской идеи. Основные объекты работы Матвеева тоже не сильно маскировались, во всяком случае на взгляд наблюдателя с незагаженными пропагандистской трескотней мозгами. Откровенные уголовники и провокаторы, агенты разнообразных разведок, вплоть до румынской и мексиканской, они как зуд в простате, так, кажется, Штирлиц говорил, Велись вокруг анархистской верхушки, словно осы вокруг подгнившего арбуза. В результате революционная Барселона, выстояв в тяжелых трехдневных уличных боях против немалых сил мятежных националистов, впала в непрекращающуюся эйфорию. Город расцвел черно-красным, анархистскими флагами, траурными полотнищами, свисающими с многочисленных балконов, росписью стен обобществленных магазинов и ресторанов, где продавцы и официанты вдруг резко перестали брать чаевые. Город превратился в вечный праздник. Праздник с привкусом безумия, песни над разрушенными до фундамента храмами, уличные танцы на брусчатке с едва подсохшими пятнами крови, сумасшедшенка в глазах дерзких чистильщиков обуви, склонившихся над своими ящиками, черно красными ящиками. Торжество в палитре ночного кошмара открыло иное, незнакомое Матвееву лицо Барселоны. «Нехорошее лицо? Скорее морду». Удивительные приметы новой реальности настораживали, иногда откровенно пугали и лишь изредка веселили, как тот лозунг на фасаде дома на Рамблас совсем рядом со зданием Генералитета: Никакого пафоса и революционного порыва, лаконично и предельно просто, почти по-русски. "Виска фаи, фасистас мореконес». Да здравствует фаи, Федерация анархистов Иберии, фашисты-педерасты, по-испански. Впервые наткнувшись на этот пропагандистский шедевр, Степан хохотал до слез и долго не мог успокоиться. Представить себе, как подобный лозунг, применительно, конечно, к историческому контексту, выглядел бы где-нибудь в России времен Гражданской войны, он не смог. Слишком уж подобные речевые обороты пропитаны духом глубинной народной культуры и противоречат выхолощенному большевиками искусству пропаганды. Разве что в конце 80-х, вспомнил он, когда гайки немного отпустили, Такое стало возможно. Тогда мои студенты, второкурсники, кажется, вышли на демонстрацию с лозунгом «Вставим первомайскую клизму гидри империализма». На парткоме еще потом разбирали, кого-то даже из комсомола хотели исключить. Но все равно не то. И не цепляет так, как это безыскусное... Да, а анархисты, соответственно, д'Артаньяны. И долго еще, припоминая увиденную надпись, Матвеев ехидно хихикал – Ничто более так сильно не повеселило его в освобожденной Барселоне. Даже большие, напечатанные в три краски плакаты с призывом к жрицам любви, всегда в достатке имевшимся в этом многоязычном, шумном и совсем недавно веселом городе, бросить свое постыдное ремесло и заняться трудом, достойным уважения. «Сны и Веры Павловны — каталонская интерпретация», — усмехался Степан. «Дать каждой проститутке по швейной машинке и вопрос решен». Какое перевоспитание? О чем вы? Перековка индивида требует времени, а его у новой власти попросту нет. Разрушить старый мир до основания не мудрено, даже если он отстреливается. Гораздо труднее то, что затем. Именно потому здесь, в Барселоне, похоже, пытаются искоренить все, что принадлежит старому миру. Как сейчас, например. Фасад Рождества, единственная законченная часть собора святого семейства, издалека походил на облепленный муравьями кусок сыра. Деловитые черные и темно-синие фигурки взбирались по неровностям барельефов выше и выше, лезли, хватаясь руками за бетонные стебли и листья, наступая ногами на каменные тела мертворожденных младенцев и головы спящих животных, оставляли на скульптурах грязные следы обуви. Выстроив вдоль стены цепочку, начинающуюся от бочки на параконной повозке, люди передавали из рук в руки какие-то ведра, исчезавшие в распахнутых дверях храма. Работали сосредоточенно, лишь изредка обмениваясь короткими возгласами. Даже издалека чувствовался острый запах керосина и еще чего-то не менее горючего. Картина отталкивала, пугала и в то же время манила, захватывала. Точно обезьяны, лезущие на дерево. Дерево Бога. Так, кажется, называл свой замысел сам Гауди. Или он говорил иначе. Не помню. Напрягать память по такому незначительному поводу не хотелось, Да и звуковой фон очень мешал сосредоточиться на чем то одном. Крики людей, взбирающихся на стену, и возгласы из толпы, сливались почти в нерасчленимый на отдельные реплики шум. Все говорили одновременно и очень громко, не слушая друг друга, да им это и не было нужно. Лозунги перемежались проклятиями и самой низкой божбой, какую, пожалуй, можно услышать только здесь, в каталонской столице, городе безбожников и сквернословов. Матвеев смотрел на происходящее особенным взглядом, Такое обычно называют обращенным в себя, отстраненным, что зачастую выдает человека, глубоко погруженного в собственные мысли. Он смотрел и не обращал внимания на мелкие детали, на множащиеся признаки близящегося финала. Что мы имеем в сухом остатке первых шести недель гражданской войны? Вывод очевиден. Победить в Испании могут только сами испанцы, и то, если устанут от войны. Эскалация конфликта с привлечением сил европейских государств и Советского Союза не даст решающего преимущества ни одной из сторон, потому что у весов всего лишь две чаши. И чем больше будет пребывать в Испанию частей РККА, тем больше пошлют сюда добровольцев Италия и Германия. Как быстро наполнится бассейн, в который из двух труб втекает одновременно? Похоже на задачку из школьного курса арифметики. Но в данном случае речь может идти лишь о высшей математике, поскольку расклад сил в самой Испании отнюдь не просто совсем не очевиден, даже если иметь в виду один только Народный фронт. Коммунисты сами по себе, без подпитки комментарно здесь слабы, хотя за ними и чуть тень товарища Сталина. Более влиятельны социалисты и анархисты, сумевшие под шумок подмять под себя значительную часть профсоюзного движения. И если всего этого недостаточно, добавьте сюда крестьянство как совершенно отдельную и практически неуправляемую, никем и никак, силу. Между прочим, совсем как в России. Но в России в свое время нашлась партия, способная подчинить своим интересам, железом и кровью подчинить все оттенки красного. А здесь, в Испании, такой силы нет. Лидер, однозначный лидер, среди левых так и не определился. Ни в плане организационном, ни тем более личностном. Кто бы ни пыжался часть представить себя царем горы, а скорее, учитывая нынешнюю терминологию, локомотивом революционных перемен, ничего у него не получится. Ни по Хуанам Самбрара, так сказать. Да и церковь со счетов сбрасывать не стоит. Антиклерикальные позиции левых, иногда просто самоубийственно неумной, противостоит многовековая католическая традиция, объединяющая националистов и многих из тех, кто пока колеблется в выборе стороны конфликта. А с политикой, проводимой местными властями по отношению к церкви и ее служителям, стоит ожидать массового притока в армию Санхурха, Молы и Франка немалого количества добровольцев. Это ведь Испания и католицизм, а не Россия и православие – притом ощипанная самими же самодержцами российскими. М да, заварили товарищи-революционеры кашу. Мысль не случайная и отнюдь непроходная, поскольку один вариант истории Матвееву был известен, и ничего хорошего левым он не принес. А что следовало ожидать от нынешнего поворота дел? Разумеется, приход регулярных частей Красной Армии изменился отношение сил, резко накренив чашу весов в пользу сторонников республики. Но это только начало, а что потом? Да, пожалуй, охота на троцкистов и прочих невыдрессированных левых начнется здесь гораздо раньше, чем в известной Степану истории, и, скорее всего, будет более кровавой и не такой завуалированной. Только в итоге что? Ранний раскол Народного фронта, противостояние внутри антифашистского лагеря, быстро переходящее в вооруженную фазу, война всех против всех, отягощенная фактической иностранной интервенцией. А как еще назвать высадку советских войск в портах северо страны? интернациональной помощью, не смешно. Но и националисты ворон не считают. Олег твердо сказал, что ни немцы, ни итальянцы своих не сдадут. Что же делать? Не в смысле Чернышевского, а в самом прямом смысле слова. Им, попаданцам хреновым, что делать? Вероятно, пока имело смысл продолжать гнуть свою линию, то есть затягивать как можно дольше возню вокруг Испании, вовлекая в орбиту конфликта новые страны. Похоже, это как раз тот случай, пусть и звучит парадоксально, когда ужас без конца послужит интересам мира гораздо лучше, чем ужасный и скорый конец. Притом любой конец, тот или этот. А в результате, если получится, разумеется, могла бы возникнуть патовая ситуация, выход из которой возможен только в случае начала большой европейской войны. И неважно, с чьей подачей это произойдет, виновников все равно назначат победители. И значит, стоит постараться, чтобы в рядах победителей оказалась и наша чудная компания. Почему бы и нет? Тем временем суета вокруг собора святого семейства вплотную приблизилась к развязке. Назревал, так сказать, катарсис. И было в нем, следует отметить нечто древнегреческое. Геростраты, мать их. Вот на небольшом свободном пятачке перед дверями храма начала расти гора книг, альбомов, бумаг, свернутых в рулоны чертежей. Вот из раскрывшейся папки вылетели на мостовую беззащитно-белые листы с какими-то рисунками, эскизами. Вот, пыхтя и надрываясь, машин мужчин тащат нечто странное угловатая. Да это же макет, с отвращением понял Степан. Макет. Тщательно выполненная из дерева и картона модель будущего собора. Модель мечты в масштабе 1 к 50 или к 70, но сейчас это было неважно. Резкий хлопок вспыхнувшего горючего вырвал Степана из задумчивости, близкой к состоянию прострации. Сваленная в кучу бумаги и макеты весело поларь, Пламя уже поднималось до уровня витражных окон собора, и стены его, объятые огнем, казались плотью от плоти всепожирающей стихии. Настолько линии фасады гармонично сочетались с прихотливыми изгибами языков пламени. Разгорающийся пожар привел в неистовство толпу на улице. Многоголосый гомон перешел в торжествующий рев победившего человеческий разум исполинского животного. Масса существ, в принадлежности их к людскому роду, у Степана вдруг возникли серьезные сомнения сплотилась и начала превращаться в одно целое — воплощение чего-то древнего и безжалостного, из толпы в монстра, вызывающего не просто безотчетный страх перед неуправляемой силой, но повергающего в ужас одним только допущением наличия у него подобия разума и воли — злой воли исковерканного разума. Так вот он какой, зверь из бездны. Откуда-то из глубины сознания Матвеева появилась мысль, изрядно удивившая его самого — То ли Гринвуд вдруг ожил, то ли память предков совершенно не кстати проснулась. Предвестник наступления царства Антихриста. Или сам Антихрист, враждебный всему людскому в человеках. И власть ему будет дана на 42 месяца. Впрочем, кто ж теперь знает? Тьфу ты, чертовщина какая-то. Степан сплюнул на мостовую и помотал головой, будто таким образом можно было стряхнуть чужие мысли, пришедшие непрошенными. «Какой зверь?» Какой апокалипсис! Что за причуды! Убежденного агностика, попавшего в тело безбожника Сибарита, Матвеев продолжал удивляться неожиданному взбрыку сознания, выдавшему на гора из закромов памяти четко сформированный образ с явной библейской подоплекой. Похоже, все от того, что революционное безумие сродни религиозному и весьма заразно. Разновидность такого помешательства, назидательным тоном, словно учитель перед классом, констатировал Степан. Густо замешанная на анархизме и агрессивном антиклирикализме еще и способствует прогрессу личности, милостивые государи. Дас Ускоряет его. И вот полюбуйтесь. Всего несколько месяцев и извольте. Вместо человеческого общества толпа приматов. Точно как сейчас. Даже не про это уж, тем более не племя, а так аморфная масса. Гигантская амёба, руководствующаяся примитивными рефлексами и простейшими потребностями — Смертельно опасная, в том числе и для себя. Вот так-то. А то звери всякие непотребные мерещатся. Конец света. Бетон, впрочем, как и границ с базальтом, практически не горят, в отличие от бумаги, картона и дерева. Выгоревший керосин оставил лишь длинные языки подпалин на стенах собора, придав незаконченному шедевру великого архитектора вид полуразрушенного людьми войной здания. Руины Дома Бога. Он здесь больше не живет. Обуенная страстью к разрушению многоголовое чудовище, толпа, прогнала его прочь. И так практически везде, где у власти оказались анархисты. Теперь и священники, и просто правоверные католики предпочитают бежать в те области, где обосновались сторонники националистов – санхурхисты. Анархисты-санхурхисты. День открытых дверей в зоопарке размером с немаленькую европейскую страну. Теперь, когда генерал Франко Баамонда лишь один из многих вождей контрреволюционного мятежа, и ему не скоро грозит стать каудилью, в Испании, по-видимому, уже не будет франкистов. Изящный ход, обошедшийся лишь в стоимость нескольких телеграмм и пары часов телефонных переговоров. Посоветовать редакции родной газеты как можно скорее взять интервью у некоего опального испанского военачальника, живущего в Лиссабоне, и по возможности помочь ему с перелетом на родину на борту надежного, Как холландская ружье быстрого дракона. dh 89 Dragon Rapide. Британский шестиместный пассажирский самолет середины 1930-х годов. Если какой-то маркиз Дотана смог организовать подобное, то неужели британские джентльмены хуже испанских? Маркиз Дотана, редактор испанской католической газеты ABC. Через своего корреспондента в Лондоне арендовал самолет для перевозки генерала Франко из Марокко в Испанию. И ведь чуть не опоздали, не ведая о переносе сроков начала мятежа. В результате генерал Хосе Санхурхо из Саканель, маркис Ривский, благополучно пересек 10 июля 1936 года границу Испанской Республики и вступил в командование силами мятежников. Почти сразу после взлета в небе над Эштарилом, у него внезапно закружилась голова, и перед глазами возникла картина горящих среди сосен обломков маленького самолета и мертвого тела в парадном мундире командующего гражданской гвардии. Эштарил, пригород Лиссабона. Именно там, в нашей истории, 20 июля 1936 года погиб в авиакатастрофе генерал Санхурхо. Лишь добрый глоток рома из походной фляжки помог избавиться от наваждения и странной щемящей боли в груди. Напряженный шепот внезапно возникший за спиной, заставил Степана вздрогнуть. Мужской голос говорил по-немецки «Господь всеблагой в разуме несчастных, ибо не ведают, что творят. Дай им хоть каплю разума, а нам хоть талику терпения. Не оставь нас милостью своей, Господи». Хотелось обернуться, посмотреть в глаза человеку, не страшащемуся гнева толпы, и возносящему молитву среди торжества агрессивного безбожия. Боясь спугнуть говорящего неосторожным жестом или резким движением, Матвеев выждал несколько мгновений и, кажется, опоздал. Теперь за его спиной звучал другой голос, громкий и полный самоуверенности на грани спеси, а может быть и за гранью, — говорил соотечественник Гринвуда, ну или почти соотечественник, поскольку особенности его выговора были скорее характерны для человека, долгое время прожившего в колониях. В Индии, автоматически отметил Степан, уж очень по-особенному он это все произносит. Стоит отметить, что единственное, в чем можно упрекнуть местных анархистов, так это в отсутствии художественного вкуса. Мужчина говорил так, словно надиктовывал текст, или в на вкусе, что впрочем одно и то же. Пытаться сжечь то, что гореть не может, вместо того, чтобы все это просто взорвать. Пожалели пару ящиков динамита? Черт меня побери, я перестаю понимать испанцев. А вот этого Матвеев стерпеть не смог. Если бы говорил испанец, Степан, скорее всего, оставил бы это циничное заявление без ответа: что с перегревшихся взять. Но англичанину такое спустить нельзя, а там будь что будет. Есть такие мгновения, о которых, быть может, и сожалеешь потом и даже ругаешь себя за неосторожность и несдержанность, но в реальном времени в момент истины. Степан начал говорить, все еще стоя спиной, к стороннику радикальных методов антиклерикальной пропаганды. «Похоже, вы никогда их и не понимали», — перебил он речь незнакомца. «Один испанец, Антонио Гауди, практически за спасибо сорок лет строил, подобно тем зодчим, что возводили собор в Кентербери или в Дрездене, то, чему нельзя найти название. Другой испанец...» Степан, по мере того, как произносил свою утонченную, но несколько высокопарную и тяжеловесную отповедь, постепенно разворачивался в сторону случайного собеседника, наконец оказавшись с ним лицом к лицу». Другой испанец, художник Сальвадор Дали, если вам хоть о чем-то говорит это имя. Так вот сеньор Дали сказал как-то, что усилия предпринятые архитекторами для достройки собора Святого Семейства не что иное, как предательство дела самого Гауди, автора всего весьма необычного здания. Незаконченную постройку стоило бы оставить в том виде, в каком она пребывала на момент смерти своего создателя. Пусть недостроенный собор торчит гнилым зубом посреди Барселоны как напоминание. О чем? Вот об этом господин Дали не успел рассказать, его отвлекли. Однако, если даже человек, которого сложно назвать сторонником старого режима, и уж тем более поборником католической церкви, не только не призывает к разрушению сограда Фамилия, но и более того заботится о сохранности собора, о сохранении его первозданного образа. Разумеется, Матвеев узнал человека, укорявшего анархистов, за то, что они не воспользовались динамитом вспомнил, что когда-то читал строки похожие на услышанное практически слово в слово да и памятью гринвуда легко опознал по внешнему облику корреспондента еженедельной британской газеты обсервер джорджа орвола высокий лоб открытый зачесанными назад густыми черными волосами, глубоко посаженные и широко расставленные небольшие глаза заостренные уши большой французский нос с еле заметной горбинкой над узкой полоской тщательно подстриженных усов, и нижняя челюсть, тяжелая, как лондонский мост. «Блэр, Эрик Блэр», — представился незнакомец, на которого отповедь Майкла Гринвуда, по-видимому, произвела кое-какое, и не сказать, чтобы слабое впечатление. Корреспондент. «О, так мы с вами коллеги», — как бы удивившись, поднял бровь Степан, сообразивший уже, что общается с Джорджем Орвеллом. «Я Майкл Мэтью Гринвуд. Он хотел было добавить еще про номерного баронета, но не стал». Решив, что столь тонкие проявления британского юмора могут быть не совсем правильно восприняты возможными свидетелями разговора. Особенно из числа заинтересованных лиц, которых здесь должно быть в изрядном количестве. И тоже представьте, зарабатываю на жизнь пером и Ремингтоном. По изменившемуся выражению лица Блэра Орвала Матвеев догадался, что пользуется некоторой известностью в самых неожиданных слоях британского общества – а еженедельные гринвудовские колонки в Daily Mail не проходят незамеченными даже для оппонентов лорда Роттермера, к растущей армии которых, несомненно, принадлежал его визави. «Коллега, вашей миной можно сквасить целую цистерну молока», усмехнулся Матвеев, вполне оценив выражение лица оппонента, все еще не нашедшего, что ответить Гринвуду. «Признаться, я удивлен, господин Гринвуд, что встретил в революционной Барселоне не просто соотечественника». Репортеры одной из самых реакционных британских газет. Впрочем, судя по вашим статьям, человек вы неординарно мыслящий, пусть и стоящий на неприемлемой для меня политической платформе. «А вы, господин Блэр, кажется, независимый лейборист?» — прищурился Матвеев. «Находитесь, так сказать, на полпути от розового к красному? Впрочем, не люблю ни того, ни другого». Вспышка бешенства миновала. Ее сменило холодное презрение и, пожалуй, раздражение на самого себя. «От первого у меня и изжога» а от второго я боюсь потерять голову». Степана, что называется, несло, но, с другой стороны, наступать на горло собственной песни было ни к чему. Как источник информации, Орвал особого интереса не представлял. Обычный корреспондент обывательской газеты и даже принадлежность к независимой лейбористской партии, которая вот-вот грозила объединиться с Компартией Великобритании, не добавляла собеседнику особой ценности. Независимая лейбористская партия «Independent Labour Party» Социал-реформистская партия, бывшая до начала 30-х годов XX -го века, ассоциированным членом Лейбористской партии Великобритании, впоследствии дрейфовала к радикально левой платформе и неоднократно пыталась объединиться с британской компартией. Не являлся Степан и поклонником будущего творчества писателя Оруэлла, отнесенного им по здравому размышлению к агитационной разновидности литературы. Перепевы замятия в скотном дворе, некие достоинства которого можно отнести исключительно к искусству переводчика, примитив и прямолинейность 1984-го, ничего, что затронуло бы какие-то струны в его душе. прочел, как и подобает образованному человеку, где-то даже интеллигенту, самому-то не смешно, составил нелестное мнение, и на этом все. Проехали. «Вот как?» — с усмешкой переспросил Орвал. «Ну что ж, никто и не говорил, что мистер Блэр прост, умён и уверен в себе не без этого». «Именно так», — улыбнулся в ответ Степан. «А здесь, в Испании, каждый второй, если не первый, пытается подчивать меня красным и смертельно обижается, когда узнает, что оно мне не очень-то по нраву». В ответ на искромётный экспромт Гринвуда Орвол лишь вежливо кивнул. «Боюсь, коллега, я не способен постичь всю глубину ваших обобщений, ибо не слишком-то разбираюсь в винах. Предпочитаю что-нибудь покрепче». «Но, похоже, сейчас в Барселоне с хорошей выпивкой откровенно паршиво. Я, по крайней мере, не смог найти ни одного места, где продают виски или хотя бы джин. Старательно играет простака», — решил Степан, по-новому оценивая собеседника. Рубаха — парень из уайт Чепели. «Хотите, я подскажу вам кратчайший путь к источнику хорошей выпивки в этой стране?» — спросил Матвеев на голубом глазу и, не дожидаясь ответа, продолжил. «У националистов ее совершенно точно в достатке». Так что для вас дорога одна в милицию. Рекомендую отряды объединенной марксистской партии. Там хотя бы порядка больше, чем у анархистов. Но решение за вами, разумеется. На вкус и цвет, как говорится. На этом, собственно, разговор и закончился. Запруженная толпой не слишком широкая улица – не лучшее место для политической дискуссии. Для светской беседы, впрочем, тоже. Да и весь эпизод запомнился бы одним лишь мемориальным характером. все таки Оруэлл был вернее, когда-то должен был стать известным писателем, однако продолжение у этой истории оказалось куда более причудливым и весьма симптоматичным в свете не оставляющих Матвеева размышлений на тему «Цена победы». Спустя не так уж много времени в руки Матвеева попала газета «Некролог», газета «Обсервер» от 1 ноября 1936 года. Редакция газеты с глубоким прискорбием извещает о гибели в результате несчастного случая нашего собственного корреспондента в Испанской Республике Эрика Артура Блэра, более известного под псевдонимом Джордж Орвелл. Новости радио BBC, 5 ноября 1936 года. Как рассказывают очевидцы, причиной гибели Эрика Блэра стала ручная граната, брошенная местным подростком в окоп, занятой бойцами ополчения Объединенной Марксистской Рабочей Партии Поум, в котором состоял наш корреспондент. О причинах своего поступка мальчик не смог ничего сказать, кроме того, что очень хотел пошутить.